Эскубар кивал, продолжая улыбаться. «Разумеется, Рамон, если наш гость попытается выкинуть какой-нибудь фортель или поведет себя агрессивно, тебе придется умерить его прыть». Он загокотал картинный телевизионный смех, потом повторил все по-испански, чтобы Рамон понял его так же хорошо, как влетчер Рамон с серьезным видом кивнул, повесил наручники на ремень, Я отступил назад за пределы периферийного зрения Флетчера. Эскобар сосредоточил все внимание на Флетчере. Из кармана яркой красно-зеленой гуайаверы достал красно-белую пачку Мальборо сигареты, которые предпочитает население стран третьего мира. Гуайавера – крестьянская рубашка. Закурите, мистер Флетчер. Флетчер потянулся к пачке, которую Эскобар положил на край стола потом отдернул руку. Он бросил курить три года назад и полагал, что вновь вернется к этой дурной привычке, если ему удастся выбраться отсюда живым, а также наляжет на виски. Но сейчас вполне можно было обойтись без сигареты. Он лишь хотел показать, как трясутся его пальцы. Может, позже? Сейчас сигарета может... Может, что...